Одно слово? Да. Слушай, Всеслав. Или твоя невеста иссохнет в слезах, а ты умрешь на лобном месте, и над твоей п р е з р е н н о ю могилой возляжет вечное проклятие державных предков? Или ты, как достойный правнук Аскольда, отомстишь за смерть его, будешь владыкою великого Киева и супругом Надежды? И то, и другое в твоей воле. Избирай, Чего ты хочешь от меня, соблазнитель? Вскричал Всеслав отчаянным голосом. О, если б я мог заглушить голос совести моей, Забыть слова Алексея. Владимир, Владимир, Какой злой дух подвигнул тебя Разлучить меня с надеждою. О, кто вразумит меня? Кто удержит теперь мою руку? Где ты, чьи слова, как роса небесная, Прохладили бы пламень, пожирающий мою душу? «Где ты, наставник, отец мой? О, Алексей, где ты?» «Вот он!» — сказал незнакомый, раздвигая ветви орехового куста. «Творец небесный!» — воскликнул юноша, оцепенев от ужаса. «Алексей! Он мертв! Какой изверг поднял руку на этого праведника?» «Твой государь и благодетель!» — сказал хладнокровно незнакомый. «Как?» Алексей умерщвлен по приказу Владимира. О, это уже было слишком. Глаза юноши помутились, смертная бледность покрыла лицо, и он упал бы без чувств подля окровавленного трупа отца Надежды. Незнакомый наклонился, приложил руку к груди всеслава, сердце его билось. «Теперь ты мой!» прошептал он тихим голосом, И дикий восторг, напоминающий веселье сатаны, когда погибший предает ему навеки свою душу, заблистал в сверкающих взорах цареубийцы. Конец второй части.